Часть шестая. Приглашение в Гизу. Египет первый. Глава 33. Ключевые точки. Гиза, Египет. 16 марта 1993 года. 3 часа 30 минут утра. Мы прошли по пустому холлу нашей гостиницы и сели в белый фиат, ожидавший нас на проезжей части. За рулем сидел худой, нервный египтянин Али, в задачу которого входило провести нас через охрану к Великой Пирамиде и вывести обратно еще до рассвета. А нервничал Али, потому что если что-то пойдет не так, нас с Сантой могут выслать из Египта, а его — упечь на полгода в тюрьму. Разумеется, предполагалось, что все пройдет нормально. Вот почему Али и был с нами. За день до этого мы передали ему 150 долларов США, которые он обменял на египетские фунты и роздал охранникам. Они в обмен на это согласились в течение двух часов не замечать нашего присутствия. Мы остановились в километре от пирамиды, и остаток пути прошли пешком, вокруг крутой дамбы, которая нависает над поселком назлет эль саман и ведет к северной стороне монумента. Молча приблизились к зоне, освещенной прожекторами охраны. Мы были одновременно возбуждены и полны мрачных предчувствий. Али вовсе не был уверен, что взятка сработает. Некоторое время мы постояли в тени, глядя на чудовищную громаду пирамиды, уходящую над нами во тьму. Потом, в поле нашего зрения, около северо-восточного угла, метрах в пятидесяти от нас, появился наряд из трех человек, вооруженных дробовиками и завернувшихся в одеяло, потому что ночь была прохладной. Сделав знак, чтобы мы оставались на месте, Али шагнул в освещенное пространство и двинулся к окране. Он поговорил с ними несколько минут, горячо споря, после чего махнул нам, чтобы мы подошли. — Есть проблемы, — объяснил он. — Один из них — капитан. тот он показал на маленького, небритого, раздраженного субъекта. — Настаивает, чтобы мы доплатили еще 30 долларов, а то сделка не выгорит. Что делать будем? Я покопался в бумажнике, отсчитал 30 долларов и вручил их Али. Тот сложил их и передал капитану. С видом оскорбленного достоинства тот сунул их в карман рубашки после чего мы все обменялись рукопожатиями. «Окей», — сказал Али, — «пошли». Необъяснимая точность. В то время как окрана продолжала свой обход в западном направлении, вдоль северной стороны Великой пирамиды, мы обошли северо-восточный угол и пошли вдоль восточной стороны основания я уже давно приучил себя ориентироваться по сторонам монументальных сооружений. северная сторона обращена почти идеально на север восточная на восток и так далее. средняя погрешность составляет около двух угловых минут для южной стороны менее двух минут исключительная точность для любого сооружения любой эпохи и поистине невероятная Почти сверхъестественное достижение для Египта времен предполагаемой постройки пирамиды, около 4500 лет тому назад. Погрешность в три угловых минуты соответствует относительной ошибке, равной всего-навсего 15 тысячам процента. По мнению инженеров-строителей, с которыми я обсуждал это сооружение, Необходимость такой точности понять невозможно. С их точки зрения, как профессионалов-практиков, затраты, трудности и дополнительные потери времени не могут быть оправданы конечным результатом. Скажем, если бы даже основание монумента было перекошено на 2-3 градуса, ошибка порядка процента, эту разницу невооруженный глаз просто не смог бы заметить. с другой стороны Дополнительные трудности, которые приходится преодолевать, чтобы снизить погрешность с 3 градусов до 3 минут, огромны. Отсюда следует, что у древних строителей, возводивших пирамиду на заре человеческой цивилизации, должны были быть очень веские мотивы, побуждавшие обеспечить такую точную ориентацию по сторонам света. более того Поскольку они этой цели достигли, значит, они обладали достаточной квалификацией, знаниями, компетенцией и первоклассным геодезическим и монтажным оборудованием. Это впечатление подтверждают и многие другие параметры сооружения. Так, например, стороны его основания имеют почти одну и ту же длину, демонстрируя погрешность существенно меньшую, чем требуется от современных строителей при возведении административного здания средних размеров. Но здесь-то мы имеем дело не с офисом. Это Великая Египетская пирамида, одно из грандиозных и древнейших сооружений человека. Длина северной стороны у основания — 230,1 метра, западная и восточная — 230,2 метра. Южный – 230,3 метра. Это означает, что разница между самой длинной и самой короткой сторонами составляет около 20 сантиметров, то есть меньше 0,1%. Подведем промежуточный итог. Никакая известная техническая цель в данном случае не оправдывает огромных усилий тщательности и мастерства необходимых для ее достижения на сегодня у специалистов нет убедительного разъяснения каким именно образом строителям пирамиды удавалось неизменно добиваться такой высокой точности но еще больше меня волновал вопрос почему они поставили перед собой задачу достижения такой точности допусти они погрешность в один два процента вместо одной десятой процента, их задача неимоверно упростилась бы без, казалось бы, заметной потери качества. Почему же они так и не поступили? Зачем им дополнительные трудности? Почему в предположительно примитивном каменном монументе, построенном свыше 4500 лет назад, мы встречаемся со странным, всепоглощающим стремлением соответствовать стандартам точности времен машинной цивилизации. Черная дыра в истории. Мы планировали взобраться на Великую пирамиду. С 1983 года это было строжайше запрещено египетским правительством, после того, как с нее свалились несколько безрассудных храбрых туристов. Я понимал, что мы тоже достаточно безрассудны, особенно в своей попытке лезть ночью. И меня, конечно, смущало, что мы собираемся нарушить, в общем-то, разумный запрет. Но, в конце концов, мой повышенный интерес к пирамиде и желание узнать о ней все, что только возможно, одержали верх над здравым смыслом. И вот теперь, расставшись с нарядом охраны на северо-восточном углу монумента, мы тайком продолжали свой путь вдоль восточной стороны к юго-восточному углу. Между вывороченных и разбитых каменных плит, которыми было замощено пространство между Великой Пирамидой и стоящими к востоку от нее тремя младшими сестрами, лежали густые тени. Рядом чернели три глубокие и узкие ямы, которые напоминали огромные могилы. При раскопках археологи обнаружили их пустыми. Они имеют такую форму, как будто в них собирались поместить обтекаемые корпуса лодок с высоким носом. Примерно посредине восточной стороны пирамиды мы встретили другой наряд. На этот раз он состоял из двух часовых, одному из которых было лет восемьдесят. Его товарищ, прыщавый подросток, сообщил нам что денег которые заплатила али недостаточно и чтобы следовать дальше мы должны отстегнуть еще 50 египетских фунтов деньги я держал наготове и немедленно отдал их парню к этому моменту меня уже не беспокоило во что обойдется это мероприятие мне хотелось только взобраться спуститься и исчезнуть до рассвета пока нас не арестовали в общем До юго-восточного угла мы добрались около четверти пятого. Очень немногие современные здания, даже из тех домов, в которых мы живем, имеют по краям правильные прямые углы по 90 градусов. Обычно угол уходит на градус другой. Как мне стало известно, древние строители Великой пирамиды нашли способ уменьшить эту погрешность до почти ничего. Так, юго-восточный угол немного не дотягивает до прямого и составляет 89° градусов 56 минут 27 секунд. Размер северо-восточного угла 90 градусов 3 минуты 2 секунды. Юго-западного 89° градусов 56 минут 27 секунд, а вот северо-западному Не хватает двух секунд. 89 градусов 59 минут 58 секунд. Это, разумеется, точность выдающаяся И как почти все, связанное с Великой пирамидой, с большим трудом поддается объяснению. Столь точная строительная техника, ее точность, на уровне лучших современных образцов, могла сформироваться лишь после тысяч лет развития и экспериментов. Однако в Египте не существует никаких следов такого эволюционного процесса. Великая пирамида и ее соседки Пагизи явились как бы из черной дыры в истории архитектуры, такой глубокой и широкой, что ни ее дна, ни сторон не видно. Корабли в пустыне Али пока не объяснил нам, почему необходимо совершить кругосветное путешествие вокруг пирамиды, прежде чем забраться на нее. Мы двинулись в западном направлении вдоль южной стороны монумента. Здесь снова нам встретились две ямы в форме лодок. Одна из них, хоть и не вскрытая, была уже к этому моменту обследована при помощи камер с волоконной оптикой, в результате чего стало известно, что там находится морское судно с высоким носом, имеющее длину свыше 30 метров. Другую яму раскопали в 50-х годах. Ее содержимое, еще большее морское судно длиной 43 метра, поместили в так называемый музей лодок, уродливое модернистское сооружение на подпорках. Поставленное у южной стороны пирамиды, сделанное из кедра, это прекрасное судно до сих пор находится в музее в идеальном состоянии через 4500 лет после постройки. При водоизмещении около 40 тонн, оно имеет конструкцию, которая очень и очень наводит на размышления. Говоря словами одного специалиста, Оно обладает всеми характеристиками судна для плавания по морю. Его носы и корма загнуты вверх, причем выше, чем у кораблей-викингов, чтобы спорить с волнами в бурном море, а не с рябью на поверхности Нила. По мнению другого авторитетного эксперта, тщательно выполненная и продуманная конструкция этой лодки из-под пирамиды позволяет считать ее судном с намного лучшими мореходными качествами, чем все, что могло быть в распоряжении Колумба. Более того, специалисты пришли к мнению, что такая конструкция могла быть создана только корабелами народа с долгими и прочными традициями плавания в открытом море. Кто были эти неизвестные корабелы, жившие в самом начале трехтысячелетней истории Египта. Не накопили же они свои долгие и прочные традиции плавания в открытом море, распахивая свои поля в окруженной со всех сторон землей долине Нила? Где же и когда они оттачивали свое мореходное искусство? И была еще одна загадка. Я знал что древние египтяне были большими мастерами по части изготовления масштабных моделей и макетов, символизирующих всякого рода предметы. И поэтому мне трудно было понять, зачем им понадобилось строить и потом закапывать такое сложное и большое судно, если, как утверждают египтологи, его единственной функцией была доставка души погибшего фараона на небеса. Для этого вполне хватило бы гораздо меньшего суденышка, причем одного, а не нескольких. Поэтому логика подсказывает, что, наверное, все эти крупные корабли предназначались для чего-то другого, а если имели некое символическое значение, то совсем другое и неожиданное. Когда мы добрели примерно до середины южной стороны Великой пирамиды, то, наконец, поняли, зачем нам устроили эту продолжительную прогулку. Цель состояла в том, чтобы избавлять нас от скромных денежных сумм на каждый из ключевых точек. Поначалу итог составлял 30 долларов США на северной стороне и 50 египетских фунтов на восточной. Потом я раскошелился еще на 50 фунтов для следующего наряда чьи услуги, как предполагалось, Али уже оплатил днем раньше. — Али! — прошепел я. — Когда же мы полезем на пирамиду? — Сейчас, мистер Грэм, — отвечал проводник, уверенно шагая вперед. И добавил, показывая рукой вдаль, — восхождение на юго-западном углу.